Семеро швабов. Однажды собрались семеро швабов вместе. Первый был Шульц, второй Яхли, третий Марли, четвертый Ергли, пятый Михль, шестой Ганс и седьмой Вайтли. Все семеро задумали весь белый свет обойти приключений поискать и великие подвиги совершить, а для того, чтобы странствовать им было безопаснее, Они решили идти с оружием и заказали себе хоть на семерых одно, но зато очень крепкое и длинное копье. За это копье они ухватились всемером. И впереди-то всех пошел самый смелый из них и самый мужественный. А таковым был Шульц. За ним уж следовали все по очереди, и Вайтли был между ними последним. Случилось однажды, в самый разгар коса, когда они уже прошли порядочный конец пути, но еще было далеко от деревни, в которой хотели переночевать. Уж в сумерки близ наших швабов пролетел вечерний жук или шершень, и жужжание его очень грозно прозвучало где-то за стогом сена. Тут храбрый Шульц так перепугался, что чуть не выронил копья из рук, и холодный пот сразу прошиб его по всему телу, «Слышите? Слышите ли?» — крикнул он своим товарищам. «Ах, боже мой! Да это барабан!» Яхли, который вслед за ним держался за копье и которому, бог весть, почему, почуялся какой-то запах, сейчас добавил «Да, что-то неладно. Я чую запах пороха и горелого фитиля». При этих словах Шульц спустился бежать и мигом перескочил через забор, но так как он зацепился ногами за зубья грабель, забытых там во время синокоса, то грабли и ударили его в лицо, и очень сильно. «Ай-ай!» — закричал Шульц. «Бери меня в плен! Сдаюсь! Сдаюсь!» И остальные шестеро туда же друг за другом перепрыгнули и стали кричать, «Коли ты сдаешься, то и мы все тоже сдаемся!» Наконец, не увидев неприятеля, который хотел бы их связать и забрать в плен, они поняли, что испугались напрасно. А чтобы не пошли об этом слухи между людьми, да не вздумал бы кто-нибудь их из-за этого осмеивать? и дурачить, то было между ними решено об этом приключении хранить молчание, пока кто-нибудь из них случайно не проболтается. Затем они двинулись далее, но следующая опасность, которую пришлось им пережить, не может и сравниться с первой. Несколько дней спустя путь их лежал через пашню, на которой заяц, присев на солнышке, грелся и дремал. Уши его торчали вверх, а большие, словно стеклянные глаза, застыли неподвижно. Вот и перепугались наши швабы не на шутку при виде этого страшного дикого зверя. Перепугались все и стали между собой совещаться о том, что менее всего опасно было бы предпринять в данном случае. Так как они собирались бежать, то можно было опасаться, что чудовище помчится вслед за ними и поглотит их всех с кожей и волосами. Вот и стали они говорить, мы должны выдержать большую и опасную битву. Чем смелее вступим в нее, тем больше можем надеяться на победу. И разом ухватились за копье Шульц впереди всех, а Вайтли позади. Господин Шульц хотел было попридержать копье, но Вайтли позади всех расхрабрился, задумал ударить по врагу и воскликнул. «Валяй во имя швабов всех! Надейся смело на успех!» Но Ганс подсмеялся над ним и сказал, «Да, хорошо тебе болтать, а сам, глядишь, куда будрать?» Михаль воскликнул, «Нельзя не опасаться нам, никак ведь это дьявол сам!» А за ним и Ергли сказал, в свою очередь, "Коли не сам, вернее всего, что это брат родной его!» Догадливый Марли добавил к этому, «Ступай-ка, Вайтли, сам вперед! Так нас и страх не заберет!» Но Вайтли его не послушал, и яхле сказал, «Нет, нужно Шульцу первым быть, честь эту можем уступить!» Выслушав это, господин Шульц ободрился и произнес с великой важностью, «Так двинемся в кровавый бой! Вперед, ребята, все гурьбой!» И ударили все разом против дракона, Господин Шульц все крестился и Бога призывал на помощь. Но так как все это не помогало, и он подходил к врагу все ближе и ближе, то, наконец, уж он со страху стал кричать «А ту его! А ту! А тут ту ту, -ту Заяц от всех этих криков, наконец, проснулся и поспешно бежал. Когда господин Шульц увидал, как он улепетывает, то радостно воскликнул «Ох, ли, Как я заблуждался! Дракон-то! Зайцем оказался!» Но наши швабы не унялись и после этого, стали искать новых приключений и пришли к широкой глубокой реке, на которой мостов было мало и во многих местах приходилось переправляться на судах. Так как швабы этого не знали, то стали кричать человеку, работавшему по ту сторону реки, расспрашивая его, как бы к нему перебраться. Человек из-за дальности расстояния не расслышал вопрос и отвечал по-своему, «Что? Как? Господину Шульцу и покажись, что он говорит, шагай так!» и он как шел впереди, так и ступил в реку. Сделав несколько шагов, он увяз ногами в илистом дне и его покрыло волнами. А шапку его перенесло ветром на ту сторону, села на нее лягушка и заквакала. «Квак! Квак!» Остальные шестеро швабов услыхали это и сказали, «Наш товарищ, господин Шульц, нас зовет? Коля уж он через реку перебрался, так почему бы и нам не пойти за ним следом?» И все поспешно попрыгали в воду и утонули. Хоть и храбрые были богатыри, а из-за лягушки погибли лютую смертью, и никто из них домой не вернулся».